4. А город жил, строился, торговал, рожал детей и готовился встречать трехсотлетие царствующего дома Романовых. К торжеству готовились загодя. Украшали улицы хвойными гирляндами, в магазине господина Литвинова на самом видном месте были выставлены портреты всех государей российских. Снег с Николаевского проспекта убирали особенно тщательно, а там, где была мостовая, остатки его тщательно выметали метлами. В самом центре города заложили часовню во имя святителя Николая, и мастера трудились на ее строительстве, не покладая рук, от темна до темна. Чувствовалась в Новониколаевске в эти февральские дни особая торжественность, словно ожидали жители, что после празднования наступят иные, более счастливые дни. Отдел Петербургского общества изучения Сибири и улучшения ее быта готовился к своему открытию и обещал возбудить интерес к познанию края, исследовать его историю. Гласный поверенный Григорий Жирновков ратовал в печати за воспитание у новониколаевцев местного чувства и сетовал, что отсутствуют, а если имеется, то в недостаточной степени особая сибирская гордость. В обществе вспоможения приказчиков работала старейшая и самая большая в городе библиотека, где члены общества пользовались книгами бесплатно, а посторонние люди – за умеренную плату. Все столичные новинки имелись здесь в наличии и пользовались постоянным спросом. Магазины и базарные прилавки в эти дни буквально ломились от изобилия. И чего только не предлагали бойкие торговцы. Шубы, белье, плуги, керосин, шляпки, обувь, мясо, муку – серебро и золото, на любой привередливый вкус и на кошелек любой толщины. «Подходи, покупай, не скупись!» — зазывали мальчики у дверей магазинов и рекламные объявления в местных газетах. И нахваливали свой товар, не стесняясь, превознося его достоинства до небес. Лучше нет мыла, утверждалось в объявлении, украшенном замысловатыми виньетками, чем мыло, изготавливаемого Н.П. Кондратьевым. Моет оно чисто, экономно, сохраняет белье от износа. Ну просто дивное мыло, которое готовится благодаря знанию, из рода в род переходящему и никому, кроме неизвестному. Как же не купить такое мыло? А Петр Максимович Корюгин, имеющий собственный завод, предлагал кошму всех сортов и шорные изделия, а вдобавок шерсть, смолу, вар и деготь, а еще колесную мазь, сундуки разных размеров и крестьянские принадлежности. А экипажная мастерская господина Алеева вырабатывала и ремонтировала разные экипажи, зимние и летние, рессорные и полурессорные, ходки городские и крестьянские телеги на железном и деревянном ходу. И лихо раскатывали городские извозчики, поделенные на два разряда. Первые в рессорных крытых экипажах, имеющих крылья, кожаные фартуки и фонари летним временем, а зимним — в санках, так называемых «американках», с теплым меховым одеялом. Вторые попроще — в полурессорных пролетках или коробках на железном ходу, имеющих кожаную пружинную подушку для сидения в чистом холщевом чехле. Летом и на глухих санках городского типа зимой. И стоил час езды сорок копеек, причем не полный час принимался за полный. Это по правилам, утвержденным господином начальником губернии. Но правило русскому человеку как нож у горла и торговались извозчики со своими седаками отчаянно словно без лишнего пятака для них жизнь прямо всей час и закончится но и седаки бывали разные иные под хмельком находясь и душу развернув гармонию так щедро расплачивались рубли не считая что извозчик только крякал, засовывая шальные деньги подальше и понадежней. А пивоваренный завод Р.И. Крюгера извещал, что пиво данного завода, известное своим отличным качеством, можно приобрести не только в оптовом складе на вокзальной улице, но и на Николаевском проспекте, на улицах Межениновская, то «Тобезеновская» и «Кабинетская», а также в гостинице «Россия», железнодорожном собрании, в буфете станции «Новониколаевск» и заводских пивных лавках. Вот как размахнулись. Куда ни ступи, везде пиво Крюгера. Завод «Н.А. Адрианова» предлагал фруктовые воды вырабатываемый исключительно на сахаре. А тем, кто не верил, говорили, желающие могут проверить это химическим анализом и убедиться таким путем в отсутствии какой-либо фальсификации. И скромно извещали, что завод награжден тремя золотыми медалями. Неужели отыщется маловер, который будет их проверять химическим анализом? Золотых-то медалистов. Торжественные дни перемежались буднями, и тихо заканчивался в городе февраль. Добрый, славный месяц, хоть и в южный.